Глава двадцать Каролина. Попалась, засранка. Мужской шепот возле уха словно электрошокером бьёт меня. Я подскакиваю, прикрывая рот рукой, чтобы не выпустить на волю крик. Оборачиваясь и встречаюсь с довольным взглядом Дэна. Не успела вернуться, как уже балуешься. Прислонившись плечом к стене, с улыбкой отмечает брат. Я хватаю его за локоть и тяну не просто подальше от кабинета, а прочь из этого коридора. Дурак, ты зачем так пугаешь? Шеплю я, оказавшись на безопасной территории. Не баловалась я, а... Подслушивала чужие разговоры. Факт. Даже спорить нет смысла. Дэн поймал меня с поличным, стоящей возле кабинета Влада. Но в своё оправдание хочу сказать, что, когда направлялась туда, в моих планах не было послушивать разговоры у мужчин. Однако что мне нужно было делать, когда, приближаясь к кабинету, расслышала голоса Влада и Димы? Я должна была сразу войти внутрь и дать понять, что все слышу? «Ещё чего? Такой глупости я не могла совершить?» «Ну давай, делись. Чего хорошего услышала?» «Продолжай забавляться моей нервозностью», — спрашивает брат. «О, я много чего услышала. Мне потребуется время, чтобы осмыслить открывшуюся мне информацию, поэтому даже не думаю о том, чтобы пересказывать что-то Дену. «Уверена, ничего из того, чего ты не знаешь». Отмечаю языки по изнутри от злости и усталости. «Кажется, все вокруг знают куда больше, чем я, и молчат», вынуждая меня бегать по тёмному лабиринту в тщетных поисках ответов. Я купила, чтобы отпустить, дав девушкам возможность на нормальную жизнь здесь, на юге. Ты же в курсе, как твое благородство выглядит со стороны? Ты ведь с лёгкостью можешь всё исправить, рассказав ей правду. Почему ты отказываешься облегчить свою повседневность? Почему пытаешься казаться перед ней хуже, чем ты есть? Сегодня день открытия, честное слово. Сначала Руслан рассказывает мне много интересного, а теперь ещё слова Влады и признание Титова о том, что спас девушек, а не купил для своего личного использования. Боже мой, как такое возможно? Я какой ещё правде говорил Влад? Что ему известно? И почему Дима пытается казаться хуже, чем есть? Как это, чёрт побери, понять не тронуться умом? Эй, засранка! Щелчки возле лица возвращают меня из водоворота вопросов в реальность, и я поднимаю взгляд на нахмуренного Дениса. «Ты чего зависла? Я со стенкой разговариваю, что ли?» «А что ты мне сказал?» «Ничего себе!» — качает головой. «Именно поэтому я и не сую нос туда, куда меня не просят. Не зря говорят. Меньше знаешь, крепче спишь. Не представляю, что ты там такого услышала, но, похоже, сегодня тебя ждёт бессонная ночь». Уж лучше бессонная ночь в попытках докопаться до истины, чем постоянная жизнь в реальности, сотканной из лжи. В голове мигом созревает этот ответ, однако я оставляю его при себе. Нет смысла и времени объяснять свою позицию, да и кому это надо. Точно не Дэну. Это правда, что Дима на следующий день после свадьбы прилетел сюда и ударил Влада? Задаю Денису важный вопрос, и брат усмехается. Уже узнала, значит. Смотрит на меня насмешливо. Быстро, однако. Куда быстрее, чем я думал. Получается, Руслан сказал правду. Сердито выдыхаю. А ты? Ты всё знал и не сказал мне во время наших телефонных разговоров. Как ты мог? Дима попросил не говорить. Дима попросил? Вспыхиваю ещё сильнее. А Дима тебе что, важнее родной сестры? Слушай, успокойся и не впутывай меня в ваши передряги. Вы, взрослые люди, уверены, сами во всём разберётесь рано или поздно. Будь это что-то важное и серьёзное, я бы всё себе сказала так. Человек меня попросил молчать, я согласился и выполнил просьбу. Хотя сразу предупредил его, что он не сможет навсегда оставить это в тени от тебя. Так оно и получилось. Ты узнала об этом инциденте в первый же вечер. А могла узнать ещё два месяца назад, подмечаю я. И что бы это изменило? Парирует брат, и я задумываюсь, но чёткий ответ не приходит на ум. Действительно, что бы это изменило бы? Поумерила бы мою ненависть к Диме? Нет. Скорее лишь запутала бы меня ещё сильнее. А в том состоянии, в котором я пребывала два месяца назад, это было абсолютно ни к чему. Я ведь и сейчас не до конца понимаю, как верно расшифровывать данный поступок. В отличие от Руслана, который стопроцентно уверен в мотивах Титова, я не уверена ни в чём, кроме того, что выясню правду, во что бы то ни стало. Наш недолгий разговор с Дэном прерывается, когда мы слышим приближающиеся шаги. Это Дима с Владом, и я напрягаюсь, бросая на брата жалобный взгляд. «Пожалуйста, не выдавай меня, ладно?» Складываю руки в умоляющем жесте, не разрываясь с братом зрительного контакта. «Ты же знаешь, никогда!» Немного оскорбленно отвечаю Денис, и я крепко его обнимаю в знак благодарности, позабыв о том, что ещё минуту назад злилась на брата. С ним так всегда, долго держать обиды невозможно. Мы разъединяем объятия, когда в холле появляются Дима с Владом. Последнее, что мне удалось расслышать, это вопрос Влада о прекращении существования Совета. И судя по их серьёзным напряжённым и хмурым лицам, я не уверена, что им удалось прийти к единому решению. Любопытство безжалостно сжирает меня, но я благоразумно держу язык за зубами и стараюсь сохранять невозмутимое выражение лица, лишь бы не выдать того, что всего за каких-то 40 минут я узнала и услышала много чего интересного и непонятного. Дэн, мне нужно с тобой поговорить. сообщает Влад строгим голосом. «Сейчас?» «Нет, через год». Иронизирует и жестом головы указывает в сторону кабинета. «Иди за мной». И, не дождавшись утвердительного ответа, разворачивается и уходит, словно грозовая туча, рассеивающаяся в небе. «И чем ты его так разозлил, Дима?» — спокойно спрашивает Дэн, нисколько не напрягшись от неблагоприятного настроения Влада. «Лучше спрашивай у брата». Мужчины прощаются, пожав друг другу руки, Дэн целует меня в висок перед уходом и иритируется, оставляя меня наедине с ещё одной пасмурной тучей, что возвышается надо мной мрачным куполом. «Ты здесь», — произносит Титов с долей удивления. «А где мне ещё быть?» «Не знаю», — предполагал, что мне придётся выискивать тебя по всей территории поместья. «Представь себе, ты тоже можешь ошибаться. Идём в машину». Спрашивая, порываясь, уже двинуться в сторону выхода, но отцепка хватка пальцев на моём предплечье меня останавливает. «Что такое?» «Это ты мне скажи?» «Не поняла», нахмурившись, глядываясь в серьёзное лицо Титова. Сердце бьётся барабанной дробью, усиливая моё волнение. «Я тоже не понял. Где ссоры и споры насчёт того, что ты хочешь остаться на ночь здесь?» Мгновенно расслабляюсь, осознав, что именно озадачила Диму. И это понятно, ведь я реально собиралась до последнего стоять на своём, чтобы суметь провести эту ночь в родных стенах с любимой сестрой, которую не видела целых два месяца. Однако диалог с Русланом всё изменил. Я поняла, что не смогу адекватно общаться с Ариной, не думая о том, что узнала, поэтому сказала сестре, что будет лучше перенести наши ночные беседы на другой раз. Она тут же почувствовала неладное. В этом вся она. И старалась выпытать у меня, что случилось, но я пообещала... что расскажу обо всём позже. Потом, когда сама разберусь во всём. Я передумала. К тому же сильно устала, у меня нет сил ссориться с тобой сегодня, сообщаю я спокойным голосом. Ни сарказма, ни ехидства, ни дерзости. Ничего. Простое предложение, которое вынуждает Титова подозрительно прищуриться, выискивая в моём лице подвох. Я усмехаюсь. Ноль доверия. Что у меня к нему, что у него ко мне. Потрясающая парочка, ничего не скажешь. «Расслабься, я ничего не задумала. Просто хочу поскорее оказаться дома и лечь спать». Дима разглядывает меня ещё несколько напряжённых секунд, и я отвечаю тем же. Смотрю и не перестаю задаваться вопросом, что же в нём правда, а что ложь. Но ответ остаётся неизвестным. «Идём». Наконец произносит он, указывая в сторону выхода. «До нашей машины мы добираемся в молчании, и в нём же проводим большую часть пути. О чём размышлять Дима остаётся для меня тайной, Я же раз за разом прокручиваю события, которые происходили с момента нашего знакомства. Но их было так много, и все настолько разные, что мне не то что не удается хоть немного распутать клубок мыслей, а наоборот, я только больше путаюсь по утени вопросов и предположений. Мозг начинает пульсировать от слишком усердных размышлений. Я откидываю голову на подушку кресла и прикрываю глаза. Сижу так несколько минут, пытаясь расслабиться, но ничего не выходит. Неведение сковывает меня, будто тяжестью опадает на мои плечи. Видимо, Денис верно сказал. Чёрт с два я сумью заснуть этой ночью. Сна не в одном глазу, однако... В голову вдруг приходит шальная идея. Столь обычная и банальная, но, как мне кажется, способная кое-что мне показать. Притворившись спящей, в какой-то момент я заваливаюсь в сторону Димы, умещая голову на его плечо. Сердце разгоняется до аномальных оборотов даже от столь невинного контакта, который считается свойственным для обычных пар, но не для нас. Мы не прикасаемся друг к другу без причины, только в виде исключения в честь выхода в свет или проведения такого праздника, как Новый год. Не обнимаемся, не целуемся и не спим друг у друга на коленях или на плече. Всё это не про нас с Димой, не про наш брат. Поэтому я отправляю все имеющиеся во мне моральные силы на то, чтобы продолжить равномерно дышать, не выдав своего притворства, и жду, жду, жду, вбирая в себя его запах с теплом кожи и жду, что вот-вот Титов меня оттолкнет, разбудит или стряхнёт со своего плеча, как надоедливые насекомые, на которые он всего несколько дней назад смотрел с презрением. Однако секунды идут, превращаясь в минуты, но ничего подобного не происходит». Дима делает лишь то, что едва не заставляет меня издать изумленный стон. Он зарывается носом в мои волосы на макушке, а затем глубоко вдыхает, выдыхает, и так множество раз заставляя моё сердце работать с перебоями, а мозг взрываться от происходящего. Дима сидит, вжавшись у меня лицом, и не двигается вплоть до самой вилы. Его дыхание становится тяжелее, тело напряжённее, и, кажется, я даже слышу, как усиливается его сердцебиение. Возможно, это глюки, а может и нет. Но то, что Титов не прекращает прижиматься ко мне и нюхать, словно я самое вкусное, что доводилось ему осязать, это, мать вашу, правда, которую мне едва удается переварить, пока я борюсь с собой, чтобы не пошевелиться, чтобы не расплакаться от его необъяснимой нежности, чтобы не закричать от невыносимости и ее выдерживать, чтобы не ожить и не закидать Титова вопросами, на которые он однозначно не станет отвечать. Опять. и моя уверенность подкрепляет строгий голос Димы, раздавшийся сразу же, как остановилась машина. Проснись. Резко отстранившись от меня, требует он так безразлично, словно последние пятнадцать минут поездки мне всего лишь приснились. Едва справляясь с эмоциями, я лениво открываю глаза и делаю вид, будто не понимаю, где нахожусь и что происходит. Мы приехали. Сообщать ситов тем же ровным голосом, глядя на меня своим ледяным, ничего не выражающим взглядом, который сотни раз причинял мне боль своим холодом. Но не сейчас. О, нет. Только не сейчас, когда я сама лично увидела колоссальную способность Димы по щелчку пальцев переключаться с нежности на безразличный режим. Хорошо. Еле слышно отвечаю я, и Дима тут же покидает машину, даже не удосужившись проверить, последую ли я за ним. Обалдеть. Я всегда знала, что он потрясающий актер, но даже подумать не могла, в чем именно заключается его игра. Да и до сих пор не могу со стопроцентной уверенностью заявить, что разобралась. Так быстро это не произойдёт. Мне нужно как следует подумать и определиться с планом последующих действий. Дмитрий Ситов — самый непонятный и неоднозначный человек из всех, кого я встречала. Он путает меня, бесит, злит и убивает своей противоречивостью и скрытностью. Но ничего, ему недолго осталось. После сегодняшнего вечера меня ничто не остановит. чтобы развязать своему мужу язык и, наконец, вынудить его сбросить все маски, проявив свое истинное лицо. Но прежде чем сделаю это, мне всей душой хочется дать этому засранцу кое-что понять. И у меня уже есть идейка, как воплотить в реальность свое внезапное желание.